Илья Ильич Обломов Илья Ильич Обломов по праву может быть назван самым непознанным литературным героем в мировой истории. Вдохновленный свыше, создатель его Иван александрович Гончаров, судя по отдельным высказываниям писателя, как и в самом романе, так и по поводу главного героя, предполагал, что описал некий характерный, преимущественно только для России, типаж своего времени. На деле же, в несколько утрированном виде, он явил на свет вневременной, всеохватывающий мировой образ жизни, осмысление которого и подлинная оценка которого лишь предстоят человечеству. Должно быть, менее всех разобрался в Обломове, знаменитый отечественный критик Добролюбов, проанализировавший Обломова в изучаемой по школьной программе статье ⁇ Что такое Обломовщина ⁇ в которой он рассматривал героя романа с позицией современных ему демократических воззрений на мироустройство, а потому безнадежно устаревших в наши дни. Что, впрочем, не мешает литературным критикам XXI века упорно повторять, непродуманные, а зачастую и ложные изречения некогда популярного публициста. Каков же был жизненный опыт? Как формировались характер и талант создателя романа Обломов? Иван Александрович Гончаров родился 6 июля 1812 года в Симбирске в зажиточной купеческой семье. Отец его умер, когда мальчику Исполнилось три года, и дети, а их у Гончаровых было четверо, остались на попечении матери. Вдова уделяла большое внимание образованию своих чад. Но в целом первые десять лет своей жизни Иван Александрович ярко описал в знаменитом сне Обломова. Это был мир беспечной, сонной, ленивой жизни обитателей богатой усадьбы. Начальное образование будущий писатель получил в частных пансионах Симбирска и дома. Достаточно сказать, что в 12 лет Ванюша прекрасно знал творчество Державина, Хираскова и Озерова, прочитал исторические сочинения Роллена, Голикова, о путешествиях Мунго-парка, Крашенинникова, Палласа и других. Большую роль в судьбе Гончарова сыграл отставной моряк, Николай Николаевич Трегубов. Небогатый помещик, он не захотел скучать в деревенском одиночестве и снял в городском доме гончаровых флигель. Вскоре Николай Николаевич подружился с отцом будущего писателя, стал крестным его детей и прожил с семейством гончаровых до самой смерти почти 50 лет. тригубов был человеком просвещенным, не жалел денег на выписку из столиц журналов, книг, брошюр. Романов и вообще билетристики он не читал, предпочитал книги в основном исторического и политического содержания и газеты. Был Николай Николаевич знатоком в своей профессии. Гончаров вспоминал особенно ясны и неоценимы были для меня его беседы о математической и физической географии, астрономии, вообще космогонии, потом навигации. Он познакомил меня с картой звездного неба. Наглядно объяснял движение планет, вращение Земли, все то, чего не умели или не хотели сделать мои школьные наставники. Я увидел ясно, что они были дети перед ним в этих технических, преподанных мне уроках. У него были некоторые морские инструменты, телескоп, секстант, хронометр. Между книгами у него оказались путешествия всех кругосветных плавателей. Скука до последних времен. Я жадно поглощал его рассказы и зачитывался путешествиями. «Ах, если бы ты сделал хоть четыре морские компании, то-то порадовал меня», — говаривал он часто в заключение. Я задумывался в ответ на это. Меня тогда уже тянуло к морю или, по крайней мере, к воде. Отметим, что именно от Трегубова взял впоследствии писатель ряд черт характера Обломова. В 1822 году, 10 лет от роду, Гончарова отвезли в Москву и поместили в одно из средних заведений, предназначенных исключительно для дворян. С этого времени домой Иван Александрович наведывался только летом в отпуск. В 1831 году Гончаров поступил на словесное отделение Московского университета, по окончании которого вернулся в Симбирск, где вскоре стал вхож в дом сибирского губернатора Загряжского. Через год Загряжский взял молодого человека с собой в Петербург и поспособствовал устройству его на службу в столице. Гончаров сначала был переводчиком в департаменте внешней торговли, потом там же определился столоначальником. В 1830-х годах Иван Александрович сблизился с семьей академика живописи Николая Аполлоновича Майкова, в частности, с его сыновьями Валерьяном и Аполлоном. Он даже взялся преподавать братьям Майковым историю, писал Иван Александрович и в рукописный журнал литературного салона Майковых «Подснежник». Немногим участникам салона была известна повесть Гончарова «Счастливая ошибка», В которой уже содержались некоторые образы из ситуации Обломова. Свой первый роман Обыкновенная история Иван Александрович создавал по расчетам некоторых литературоведов 6 лет. Роман был опубликован в журнале Современник в 1847 году, и 35-летний Гончаров сразу же вошел в ряд ведущих писателей России. Сразу же после публикации Обыкновенной истории писатель приступил к работе над романом Обломов. Первоначально давал сон Ивану Александровичу тяжело. В феврале 1849 года был опубликован отрывок под названием «Сон Обломова», а первая часть романа в черне была закончена к 1850 году. Однако потом дело значительно застопорилось. В 1852 году, Иван Александрович при содействии министра народного просвещения Норова был командирован для исправления должности секретаря при адмирале Путятине во время экспедиции к русским американским владениям. Так сбылась мечта Трегубова, и его любимец отправился в дальнее плавание. До этого похода Гончаров никуда в море дали Кронштадта и Петергофа не путешествовал. Во время экспедиции. Иван Александрович писал письма, которые печатались в морском сборнике. Из них впоследствии было составлено двухтомное описание плавания «Фрегат Паллада» — одно из лучших произведений русской литературы подобного жанра. В океане Гончаров продолжил работу над образом Обломова. Видимо, тогда у писателей сложилась во многом спорная концепция о национальной специфике Обломовщины, термин автора. Гончаров противопоставил всегда деятельного, занятого, торопливого англичанина ленивому и спокойному русскому барину. Откуда писатель взял такое сопоставление? Непонятно. Можно, конечно, не сомневаться в отличном знании писателям характера многих русских помещиков. Но для познания характера англичан вряд ли ему могло хватить двух месяцев поверхностного наблюдения. Или это была уже заранее придуманная точка зрения, который автор только направленно искал подтверждения? Обломов создавался еще почти девять лет. Окончательный вариант Обломова был опубликован только в 1859 году в первых четырех книгах журнала Отечественной записки», когда главным редактором журнала был еще Краевский. Сказать, что Обломов стал событием в жизни общества предреформенной России, значит ничего не сказать. Современник Гончарова, критик Скобичевский, писал «Нужно было жить в то время, чтобы понять, какую сенсацию возбудил этот роман в публике и какое потрясающее впечатление произвел он на все общество. Он как бомба упал в интеллигентную среду как раз, во время самого сильного общественного возбуждения за три года до освобождения крестьян. Отметим, что Обломов появился менее чем через три года после поражения России в Крымской войне 1853-56 годов, когда российское общество все еще энергично обсуждало причины произошедшей катастрофы. Многие именно в Обломовщине вдруг увидели главную причину этой трагедии. Иван Александрович, работая над обломовым, видимо, не собирался заниматься обличительством. Наиболее верная трактовка фамилии главного героя обломок старой доброй Руси, оказавшейся один на один со звериным мурлом, окрепшего и вошедшего во власть вольного предпринимательства. Добрый, слабохарактерный бессильные противостоять хаму обломов имея на то материальную возможность пытается уйти из мира зла в светлый добрый сон о прошлом о беззаботном детстве он надеется скрыться в тенетах морфея но суетливые дельцы то и дело вытаскивают улитку на свет божий и принуждают илью ильича жить по их правилам недаром гончаров придал Обломову многие собственные черты и свойства любимых им людей. Но в дальнейшем писатель поддался напору агрессивных критиков и сам начал заявлять об обличительном характере своего произведения, благо этому способствовали некоторые авторские отступления в романе. Особый гвалт подняла вокруг Обломова демократическая критика, впоследствии подхвачена и раздутая критикой советской. Для нее характерны следующие слова Добролюбова. «История о том, как лежит и спит добряк-ленивец, обломов, и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, не бог весть, какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь. В ней предстает перед нами живой современный русский тип» отчеканенной с беспощадной строгостью и правильностью. В ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это — обломовщина. Оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. Все до последнего слова – ложь и недомыслие. Давайте вспомним, вокруг чего был раздут весь этот политический сырбор. Роман начинается с того, что в Петербурге, на Гороховой улице, лежит в постели Илья Ильич Обломов, молодой человек лет 32-33, не обременяющие себя особыми занятиями. Лежание в постели – образ его жизни, обоснованный философски и ничем не досаждающий окружающим. Человек, материально обеспеченный предками, не имеющий семьи и могущий позволить себе праздность, он вызывает раздражение у знакомых, снующих вокруг него с многочисленными мелкими дрязгами и притязаниями. Обломов старается отделаться от них то шутками, то отвлекая разговор на интересные ему темы. Бесполезно. Илья Ильич ждет друга своего детства, Андрея Штольца, который единственный, по его мнению, в силах помочь ему с действительно важными вопросами ведения хозяйства и получения доходов от его собственности. Когда знакомые оставляют Обломова в покое, он засыпает сладким сном котором вспоминает свою прошлую, давно ушедшую жизнь в родной Обломовке, где нет ничего дикого или грандиозного, где все дышит умилением, светом, добром и безмятежным покоем. Но от отчего-то именно сон Обломова вызвал особое неприятие у метущейся демократической общественности России. Добролюбов, в частности, обличал... В обломовке никто не задавал себе вопроса, зачем жизнь, что она такое, какой ее смысл и назначение. Обломовцы очень просто понимали ее как идеал покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как то болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцов наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным. Вряд ли знаменитый критик смог бы при этом сказать, а когда и где это было не так, и чего плохого в таком образе жизни подавляющего большинства жителей планеты Земля? Во всем обеспеченном мире большинство людей едят, спят, обсуждают новости, жизнь течет плавно, перетекая из осени в зиму, из весны в лето, чтобы снова совершать свои вечные круги. В чем их преступление? И чем ужасна так называемая обломовщина, если она и есть, то, о чем негодует добролюбов? Видимо, в том, что критик не понял всемирности, неистребимости, Безобидности, а потом и невиновности Обломова. Уютен, почти сказочен мир Обломовки, впрочем, как всегда, уютен и сказочен мир детства. Потому и предпочитает Илья Ильич радостные сны скуки суетящихся бездельников и деятельных лжесозидателей, то и дело норовящих хапнуть побольше и пожирнее умения сильного. Однако... Именно этот мир был объявлен критиками пародийно-иронической идилии Золотого века. Но вот приехал друг Обломова, Андрей Иванович Штольц. С этого события начинается вторая часть романа. Штольц вознамерился втянуть Обломова в бессмыслицу светского существования, которое он и представлял себе настоящей жизнью. Друг вытащил Илью Ильича из постели и стал возить его по разным домам, знакомиться и общаться, вести пустые разговоры. В этом от чего то многие и ныне видят смысл жизни. Во время одного из таких визитов Илья Ильич влюбился в Ольгу Ильинскую, но ненадолго. Обычно говорят о том, что Обломов прозевал свою любовь. Так ли это? Быть может, этот безыскусный, стеснительный человек просто не решился высказать свои чувства, фактически наседавшие на него девицы. Для Обломова такое поведение вполне оправданно. Он человек не от мира сего, и реальная Ильинская обязана была ему помочь, но не сделала этого. Так кто же на самом деле предал любовь? Не Ильинская ли? Волею судьбы, попав в дом Агафьи Матвевны Пшеницыной, обломов сначала незаметно, а потом все более и более отчетливо ощущает атмосферу родной обломовки, по которой он тоскует всю жизнь. Добрая, бесхитростная женщина становится гражданской женой Ильи Ильича, готовит ему вкусные блюда, налаживает быт, наконец рожает ему сына Андрюшу, и обломов вновь уже до конца жизни погружается в мир снов. Ольга Ильинская вышла замуж за Штольца, который в конце концов разогнал всех недругов Обломова, намеревавшихся прибрать к рукам его достояние. К концу жизни Обломов стал полным и естественным отражением и выражением покоя, довольства и безмятежной тишины. Вглядываясь, вдумываясь в свой быт, и все более и более обживаясь в нем, он, наконец, решил, что ему некуда больше идти, нечего искать. Так он и умер от горячки. Позже Штольца выпросили на воспитание сына Обломова Андрюшу, а Агафья Матвеевна всю жизнь хранила память о чистой, как хрусталь, душе покойника. Последние слова Гончарова Необходимо особо помнить при оценке образа Ильи Ильича. В них и заключен, видимо, главный смысл и романа, и его главного героя, и все прочие досужие рассуждения от Лукавого. В частности, приведем любопытное мнение Добролюбова об обломовщине и многочисленных, по его мнению, обломовых. Все у них внешнее. Ничто не имеет корня в их натуре. Они, пожалуй, и делают что-то такое, когда принуждает внешняя необходимость, так как Обломов ездил в гости, куда тащил его Штольц, покупал ноты и книги для Ольги, читал то, что она заставляла его читать. Но душа их не лежит к тому делу, которое наложено на них случаем. Если бы каждому из них даром предложили все внешние выводы, какие им доставляются их работы, они бы с радостью отказались от своего дела. В силу обломовщины обломовский чиновник не станет ходить в должность, если ему и без того сохранят его жалования и будут производить вчины. Воин даст клятву не прикасаться к оружию, если ему предложат те же условия, да еще сохранят его красивую форму, очень полезную в известных случаях. Профессор перестанет читать лекции, студент перестанет учиться, писатель бросит авторство. Актер не покажется на сцену, артисты изломает резец и палитру, говоря высоким слогом, если найдет возможность даром получить все, чего теперь добивается трудом. Они только говорят о высших стремлениях, о сознании нравственного долга, о проникновении общими интересами, а на поверку выходят, что все это слова и слова. Самое искреннее, задушевное их стремление к покою, к халату, и самая деятельность их есть не что иное, как почетный халат, по выражению «не нам принадлежащему», которым прикрывают они свою пустоту и апатию. Другими словами, волей случая, занимавшийся любимым делом добролюбов, взялся через осуждение явления обломовщины осуждать образ жизни и существования подавляющего большинства человечества, приписывая ему невиданные и неслыханные грехи за то, что предопределено нам свыше. И все мы многие годы повторяем этот лепет, вдалбливаем его в головы новым и новым поколениям россиян. Гораздо важнее в статье Добролюбова следующая мысль. Соотнесем ее с нашими днями. «Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества», И о необходимости развития личности Я уже с первых слов его знаю, что это Обломов Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений И радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали Я думаю, что это все пишут из Обломовки Когда я нахожусь в кружке образованных людей Горячо сочувствующих нуждам человечества И в течение многих лет с неуменьшающимся жаром, рассказывающих все те же самые, а иногда и новые анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, я невольно чувствую, что я перенесен в старую обломовку. Остановите этих людей в их шумном разглагольствовании и скажите, вы говорите, что нехорошо то и то, что же нужно делать? Они не знают. Предложите им самое простое средство. Они скажут, «Да как же это так, вдруг?» Непременно скажут, потому что обломовы иначе отвечать не могут. Продолжайте разговор с ними и спросите, «Что же вы намерены делать?» Они вам ответят тем, что Рудин ответил Наталье. «Что делать?» «Разумеется, покориться судьбе». «Что же делать?» «Я слишком хорошо знаю...» как это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами и прочее. Больше от них вы ничего не дождетесь, потому что на всех их лежит печать обломовщины. Если именно вышепроцитированная и есть обломовщина, то она и в самом деле отвратительно, бессмертна и всемирна. В этом нас убедил весь XX век, еще больше убеждает в этом современность. Но причем здесь милый славный и добрейший илья ильич обломов за что его то так клеймяточи хвостят вот уже скоро 200 лет а имя его стало нарицательным и означает бездельника или же боку